Глава шестая. Буча Хаджи Мурата. Буча, поднятая Хаджи Муратом, коли судить по миркам восемнадцатого года, выглядела ерундой. Вот в те времена, если уж затевали бучу, это была настоящая буча. Бойцы собирались на митинг, после чего стреляли комиссаров, смещали командиров рот, оту и дивизий, отказывались идти в бой на пулемёты белых. Целыми полками переходили на сторону противника. И дезертирство вполне обыденное явление, что по одну, что по другую сторону фронта. По весне или по осени, когда начиналось время полевых работ, солдаты разбегались по домам, пахали, сеяли, а потом возвращались. Не было ни расстрелов, ни штрафных рот, ни у нас, ни у белых. За один случай дезертирства ограничивались профилактической работой, а за злостное, от 3 до 5 раз можно получить 2 года тюрьмы. Так и то арестанты выходили по амнистии к какому-нибудь революционному празднику. Начни расстреливать половину Красной армии, положить можно. А где потом людей брать? Спартазенщина и Троцкий начал бороться сразу, но в самом начале ещё кое-что мог простить, а потом, в девятнадцатом, гайки начал закручивать всерьёз. До сих пор историки ломают головы: погибли ещё с от Белогордейской пули или свои помогли? Да и с железняком не всё ясно. А это птицы выше полётом, нежели командир сотни бойцов с далёкого севера, пусти орденоносец. Миронов тот вообще имел орден за номером 3, а Думенко за номером 5. И расстреляли их за милую душу, а потом позабыли на много лет. Я с Хаджимуратом раньше не сталкивался, но слышал о нём много, рассказывал Виктор. Да и как про такого не услышишь, герой? Да о нём по всему северу легенды ходят. Ханджи в шестой армии едва ли не первым кавалером Красного Знамени стал. Всю осень и зиму 18-го англичане Белогордейцев рубал. В Шенкурск в числе первых вошёл. Говорят, как увидел на стене плакат, где беляки за него 10.000 рублей дают, сплюнул и говорит: "Моя голова так думает. Дёшево белагады ценят мою голову. Но бывает заносит человека". Как-то заявил, мол, кроме командующего армией никому подчиняться не станет, хоть ты тресни. Пришлось самому Самойло телеграммы слать, уговаривать. Вот и сейчас доблестный джигит, кавалер царских и советских орденов, отказался исполнять приказы командира бригады, заявив, что подчиняется только командующему армией, в крайнем случае комдиву. В знак протеста увёл свой отряд из Пиниги и встал на постой в деревне, предназначенной для другого подразделения. Комдивта в курсе, поинтересовался я. Решили пока не докладывать. Потупился Виктор. Кембрик решил малость повременить, пока места боевых действий нет, для начала самим с Хаджимуратом потолковать. Останешь докладывать, что нам комдив скажет. Скажет твой подчинённый: "Ты и решай". А что делают с нарушителями революционной дисциплины? Да, не восемнадцатый год. Партизанщины в Красной армии не потерпят. получит командир бригады приказ о наступлении. Скомандуют, выдвинут к отряду Хаджимурата пару-трёх дюймовок с пулемётным взводом и нет больше джигитов. А ведь башка у дядьки соображает. Не башка, а дом советов, с восхищением продолжал рассказ Спишилов. Я ещё простым бойцом был. У Стиеваги освобождали. Там английские пулемёты захватили, восемь штук и патронов вдоволь. Клад А у нас, как на грех с виккерсами, дела никто не имел. Техники этой не знает. Так Хаджимурад с пленными по-английски потолковал, разобрался в машинках и народ научил. Кавказец знает английский? А, точно. Он же ездил на заработки в США, там и выучил. Вот молодец. Жалко такого под трёк дюймовки подводить. Что-то мне ещё комиссар рассказывает. Интересно, однако. Что ещё всем нравится в его отряде, так это бдительность. Насколько бы ни остановился, на час, на сутки, на неделю, у него всегда часовые стоят, никого посторонних в расположение не пускают. А если какую деревню займёт, первым делом проверит, нет ли кого подозрительного. Случай такой был. Отправили мы одного парня в разведку, а он по деревне ходил-ходил, высматривал, ничего не увидел, устал. Потом в дом на чердак залез, приткнулся возле трубы и заснул. А тут отряд хаджи деревню и занял. Парня с чердака сняли, привели к командиру. Хаджи спрашивает: "Кто таков?" Парень молчит, словно воды в рот набрал. Тут хаджи его плёткой начал охаживать, до да приговаривать. Ах ты контра такая, гидра! Тут парень обиделся, мол, бить ты меня бей, расстрелять можешь, а контра и да ещё и гидрой не называй, не имеешь права. Хаджимурат ему: "Если ты свой, почему молчишь?" А парень: "Я своему командиру пообещал, что не расскажу, кто я такой, зачем пришёл, даже если пытать начнут". Тут жегит велел этого горе-разведчика отпустить и записку велел дать. Дескать, моя голова думает, что в разведку его посылать нельзя. Но парень стоящий наказание плетью выдержал, никого не выдал. После войны о Хаджи Мурате книгу напишут, предположил я, подумав, усмехнулся, особенно про его голову, которая думает. Ага, напишут, согласился Виктор, но как-то вяло. Но если мы его сейчас за нарушение воинской дисциплины и отказ исполнять приказ в штаб-духовине определим, концовка скверная выйдет. Посылали к нему кого-нибудь? Поинтересовался я: как же не посылали? Посылали. Комиссар батальона к нему ходил. Так Хаджи его так послал, что батальонный сидеть неделю не сможет. Комиссар полка говорит: "Я к нему не пойду, снимайте, расстреливайте. Если расстреляете, не так стыдно, а по ротам я ходить не стану. Если выпорет, это какой же авторитет у РКПБ среди бойцов и командиров? Сам-то чего решил?" спросил я. "А что тут решать?" пожал виктор плечами. Отряд Хаджи Мурата лучший в бригаде. У нас и кавалерии-то кроме него нет. В 18-й дивизии есть эскадрон, так и тот усечённого состава, 50 сабель. Большим конным подразделениям не развернуться, но маленькие нужны. Здесь север, коней только для артиллерии можно набрать, да для обоза одров каких-нибудь. Припрёт, придётся весь отряд уничтожать, но пока не припрёрло, можно попробовать. Придётся мне самому идти, а что делать? Коли выпорет, так тому и быть. Лучше самому порутым быть, чем целый отряд угробить. И умаление авторитета партии я в том не вижу. Партия у нас сильная. Ей такая херня до одного места. Думаю, если я умудрялся Беляков распропагандировать, так как-нибудь Кавказцев и прочих уболтаю. Ох уж этот Витька. Самое интересное, что он прав. Хотя и комиссар полка тоже Только чья правда перевешивает, не знаю. Хреново, если Хаджи Мурат комиссара батальона плетью выпорел. Но коли выпорядок комиссара бригады ничего не попишешь, придётся трёхдюймовки выкатывать, чтобы поддержать пошатнувшийся авторитет партии большевиков. Слушай, Володя, ты порянь умный, может, что-нибудь посоветуешь? И что тут можно присоветовать, если речь идёт о горячем Кавказе, которому может стукнуть в голову всё что угодно. Но попробовать можно и даже нужно. Давай-ка, товаришки-месэр, соберём для начала наших мудюкских беглецов. Кого отыскать сможем, там решим. Всех беглецов или бегунов, не знаю, какое нам и название это придумать, собрать не удалось. Серафим Корсаков не смог бросить свой батальон Ещё двое ушли из Пиниги в другой населённый пункт, но хватит и оставшихся. В поход за Хаджимуратом нас отправлялось 10 человек на трёх телегах. Впереди мы с комиссаром, остальные чуть позади. Ехать всего ничего, версты 4, но дорога такая скверная, что пришлось потратить на неё минут 30. Пешком бы дошли. пока ехали, вели разговоры за жизнь, поделились биографическими данными. Я рассказал о череповце, о газете, мельком упомянул о работе в ЧК, зато подробно рассказывало о крестьянском восстании в Шехсне. Узнал, что Виктор Спишилов из потомственных железнодорожников. Дед цепщик вагонов в Ярославле. Отец стал путевым обходчиком, а он сам мечтал стать машинистом паровоза и стал бы, если бы не революция. Я с 14 лет кочегаром на паровозе работал, из Вологды в Ярославль и в Москву поезда гонял, а один раз по всей Транссибирской магистрали проехал, 9.000 вёрст туда, 9 обратно. Уж сколько дров на руках перетаскал, гору, наверное. В 17 том, как царя скинули, обещали в помощники машиниста перевести, если экзамен сдам, рассказывал Спишилов. Да какой там экзамен? Я если нужно, паровоз на кусочки разберу, а потом соберу. Отец меня хотел в техническое училище определить. Я не в какую. Мол, мне с железяками интереснее, чем с книжками. К чему над бумажками корпеть, если можно на практике всё постичь? Сейчас-то понимаю, что отец прав. Да поздно. А в 17 я в Красную гвардию вступил, не до того стало. Добровольцем в Красную армию пошёл. В партию большевиков приняли, а там и пошло-поехало. Тем временем мы уже подъезжали к холму, на котором стояла деревня. Эх, красота! Умели же предки выбирать места для сёлы и деревень. У околицы нас остановил караульный. Но увидев, что тут свои, без оружия, да ещё и с комиссаром бригады, останавливать не стал. На улице народа было немного. Наверное, крестьяне разошлись по полям или огородам. Не знаю, когда картошка в этих краях взревает, в августе или в сентябре? А, в зависимости от того, когда посадили, осажают с учётом погоды. Но дел ранней осени хватает, по себе знаю. У одного из домов мы увидели командира. Хаджи Мурат беспривычно черкесский сосредоточенно колол дрова, а потом складывал их в поленницу. Увидев нас, он только повёл усами и продолжил своё дело. Однако чувствовалось, что кавказец стал нервничать. Вон далбанул по чурбаку со всей дури, не наклонив лезвия под углом, и топор застрял. И что дальше? поинтересовался комиссар, которого я не посвятил в свой замысел. А как мог посвятить, если и сам толком не знал, что стану делать? У меня были лишь смутные соображения и очень туманная идея из категории как пойдёт. А ничего. Лошадок заводим во двор, можно корм задать, а сами здесь посидим, покурим, поговорим, распорядился я. Мы расселись во дворе кто где. Куре ещё принялись скручивать сигареты. Все молчали, а Хаджи Мурад продолжал молча колоть дрова, время от времени бросая на нас пристальные взгляды, и я в ни чего-то ждал. Слышками, сэр, а ты песню какую-нибудь грустную знаешь? поинтересовался я. Грустную? слегка растерялся Виктор. Ну, какую-нибудь такую, э такую, чтобы плакать хотелось, пытался разъяснить я. Нам надо соответствующее настроение создать. Ну, что-нибудь вроде Тихого круг сопки, покрытым глоей, вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой. Виктор мою идею понял. Откашлевшись, комиссар начал петь. Народ принялся подпевать, и не только наши, но и бойцы Хаджимурата, подтягивавшиеся из других дворов, дружно запели. Песня была такая грустная, что после неё не в бой идти, а умереть хотелось. И тут Хаджимурат не выдержал. Бросив топор, подошёл к нам. "Комиссар, зачем приехал?" спросил наш краснознамёнэц. "Я же сказал, что только с командующим армией разговаривать стану. Не с командиром, не с комиссаром бригады не хочу говорить. А он сюда никак комиссар приехал", сообщил я. Виктор сюда приехал как один из нас, из беглецов мудюкских. Я спросил, зачем приехал. Грозный поинтересовался Хаджи Мурад. Я сейчас плеть возьму, быстро скажет. Если ты плеть возьмёшь, то я полена, пообещал я. Умереть вместе с тобой мы согласны, а плетью ты кого-нибудь другого бить станешь. Давай лучше песню споём, пока все живы. Хаджи Мурат, изрядно озадаченный нашим поведением, принялся ходить кругами по двору. Раза два принимался колоть дрова, но бросил это дело. Ушёл в дом, а вернулся уже одетым в черкеску, со всеми своими блестящими штучками и оружием, но без нагайки. На сей раз он избрал собеседником меня. Видел тебя, как ты отряд вёл, как за больными ухаживал, как людей из огня тащил. Уважаю, Джикыт, ты кем домудуга был? Пришлось поднимать задницу с уже нагретого бревна и отвести хатжи Мурата в сторонку. Не то чтобы я опасался делиться секретами при всех, а чтобы партизан ордена носится проникся. Кто я такой, сказать не имею права. Скажу так, что я делал это большой секрет, но ты человек надёжный. Я в Архангельске задание товарища Троцкого выполнял. А как выполнил, в контрразведку попал, а уже оттуда и на мутьюк. Товарищ Троцкого, обмолвил Хаджи Мурад. Ты самого товарища Троцкого видел? Вот как тебя. Он же мне лично задание давал в собственном бронепоезде. А ты товарищу Троцкому доложил, что задание выполнил? Строго спросил Хаджи Мурад. Не успел, развёл я руками. Когда же докладывать-то было? Вначале бежали, потом болели. А теперь ещё и ты. А что я? Не понял, Хаджи Мурат. А то ты отказываешься исполнять приказ командира бригады. Сам знаешь, что бывает, если приказы не исполнять. Не должен я приказы командира бригады исполнять. Не должен, горячо возразил Хаджи Мурат. Мой отряд лучший в армии, а лучшие должны командиру армии подчиняться. В крайний случай командир дивизии Прикажет Камбрик, откажусь, будут заставлять драться с станом. А я разве спорю? Пожел я плечами. Не хочешь Камбрику подчиняться, никто не заставит. Отряд свой положишь, сам ляжешь. Сейчас о тебе вся страна знает вместе с товарищем Троцким. Вот мол товарищ Хаджимурад, боевой командир, кавалер ордена Красного Знамени. А если ты с командиром бригады сцепишься, со своими воевать станешь, Той страна забудет, что у неё такой герой есть. Э, я смерти не боюсь. Рубанул кавказец серебром ладони по воздуху, рассекая его словно саблей. А вот я боюсь, признался я, покачав головой. И комиссар боится, и остальные ребята. Но придётся. Почему придётся? Тебе ещё товарищу Троцкому нужно докладывать, забеспокоился Хаджи Мурат. Другие доложат, улыбнулся я. Таких, как я, у товарища Троцкого много, вот таких, как ты, мало, развернувшись, пошёл к товарищам, продолжавшим петь. А песня была длинная-длинная. Кажется, Хаджимурат уже кипел похлеще самовара или паровозного котла с сорванным клапаном. Так зачем ты приехал? рявкнул он так, что заржали перепуганные кони, а бойцы подскочили на месте. Хаджи Мурад, ты же умный человек, неужели не догадался? спросил я, делая вид, что несказанно удивлён. Мы тебе жизнью обязаны, и не один раз, а целых 3. Ты нас от голода спас это раз. Вот болезни 2, а ещё от пожара это 3. Нам с тобой погроб жизни не расчитаться. Мне бы с моими товарищами, тебя с твоими ребятами хотя бы разочек спасти, но не выйдет. И воевать против своих мы не станем. Стало быть, остаётся нам вместе с тобой и остальными умереть. Вот и всё. Хаджи Мурат опять начал наматывать круги по двору. Наконец, не выдержав, остановился, вложив в рот два пальца, свистнул так, что заложило уши. Видимо, в отряде разбойничий свист служил сигналом для сбора. Командир дождался, пока бойцы соберутся, положил руку на фес сабли и сказал: "Моя голова так думает". Надо в Пингу уехать с Камбригом мириться. Сейчас обедят будем, потом коней седлать, разойтись. Я с облегчением перевёл дух. Ну, слава тебе, Господи. И про обед это совсем правильно.